Глава сорок восьмая Буря не утихала. Ласса, как всегда, отсутствовал. Странно, но я вдруг поняла, что мне не хватает его тепла. А еще я ощущала этот невнятный страх потери. Мне взбрела в голову мысль, что его вдруг не станет, и я снова окажусь одна. Это словно отняло у меня способность нормально дышать. Я явственно слышала треск костра. Подскочив, заметалась по комнате, не понимая, куда бежать. Что делать? Страх. Нет. Сжимающее сердце ужас душил. Упав на колени, вцепилась в волосы. А вдруг его сожгут? А вдруг он пойдет к алтарю? Нет. Нужно бежать, искать его. Тихий голосок моего разума шептал, что это паника ненормальна. Что все это я накрутила, сама. Но кто бы его спрашивал. Меня трясло, как в припадке. Я задыхалась, руки дрожали. Сорвавшись с места, куда-то понеслась. Лестница, коридор, разговоры. Только услышав родной голос, доносившийся из кухни, я, наконец, пришла в себя. Словно по щелчку пальца, все чувства покинули мою душу. Хлопая ресницами, шумно выдохнула. И устыдилась, потому как не осознавала, что двигало мною. И что это вообще было, будто кто-то, дунув, затушил в моем сердце страх и тревогу. Такого раньше со мной не бывало. Подкравшись к дверям, я прислушалась. «Подвинься, Лассе!» Услышала я голос, кажется, светловолосого грюмого фалька. «Шел бы ты спать, брат!» «Не могу!» Муж громко зевнул. «Чего это?» Придвинув стул к стене, фальк уселся на него и вытянул перед собой ноги, затянутые высокие сапоги на шнуровке. Сложив руки на груди, откинул голову на спинку. «Вот что ты тут сидишь каждый вечер? Ответь мне, а? Что ты маешься?» Моя Соня еще не уснула. Ласа заметно клонила в сон. «Не понимаю тебя», — проворчал Фальк. «Она твоя избранная. Иди, брат, наслаждайся ею. Ты же так ждал. С детства ее представлял. Вишню есть нормально не мог. И что сейчас происходит?» «Не могу я к ней подступиться». В голосе мужа появились раздражительные нотки. Она так напугана, потеряна. Не понимает, что происходит вокруг нее. Ее кошмары. Я ночами сижу над ней и слушаю ее лепет об огне. Он преследует ее, не дает дышать. Соня словно боится жить. Меня боится. Фальк сел ровнее и скептически приподнял бровь. «И это все мешает тебе спать сейчас рядом с твоей девочкой? Страхи, это понятно». Но тебе ли не знать, как с ними справляться? Иди и возьми свое. Иногда лучше вскрывать не резко. Будь осторожней, Фальк, в суждениях. Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что мне мешает. Оглянись и вспомни, где мы. А я хочу ее. Хочу как женщину. И ты не знаешь, как с этим справиться. Потому что, насколько я помню, женщины никогда тебя не интересовали так сильно, чтобы ты озадачивался их внутренним миром. Фальк словно ковырял палкой в душе Ласы. «Суть-то ты — медленно кивнул мой северянин. «Так что я буду сидеть на этой кухне до тех пор, пока она не осознает, кто я для нее, и не придет в мои объятья сама. И будет это далеко от этих проклятых стен. И не на полу на соломенных матрасах, а на широком, супружеском ложе. Она заслужила это. Но мы долгожители», Фалька громко рассмеялся, рожденный от избранных. «Удачи тебе в твоих выжиданиях. Главное следи, чтобы еще моглось, пока ждалось. А то завянут колоски». Ласов скинув голову, таким взглядом одарил неожиданно веселого целителя, что тот подавился смешком. Вся радость разом сошла с его лица. «Фальк», — теперь улыбался мой северянин, да так, что и я сглотнула. «Ты никогда не был столь колюч, — «В чем дело?» «Волтария». Светловолосый ударил по столу ладонями, но тут же успокоился. «Он раздражает меня». «Тогда тебе лучше покинуть эти стены». Лассы криво усмехнулся. «Или дело вовсе не в куске камня, а в моей женщине. Мне не нравится, что вы вьетесь вокруг нее. Когда-то мой отец кулаком осадил твоего. Давай не будем повторяться. Она моя и только моя. Не претендую». Светловолосый Вард тяжело вздохнул. «Хотя она и притягивает взор, но нет. Я предпочитаю остаться здесь и поучаствовать в уничтожении алтаря. У меня руки чешутся. Так почеши». Ласса заметно расслабился и зевнул. «Этот булыжник меня не волнует. Делай что угодно, но добудь мне нужную информацию». Они замолчали оба. Спрятавшись за дверями, я наблюдала за братьями. Было в них что-то схожее, даже не во внешности, а в жестах, в манере поведения. Потянувшись, Ласа поднял деревянную кружку и пригубил. «Брат, не дури, иди и поспи», — Фальк указал рукой на дверь. «Отстань». Мой северянин раздраженно ударил стаканом по столу. «Ты не понимаешь, она сломана, но в то же время у нее хватит смелости, чтобы сбежать. В туман, Фальк». «Я не желаю быть источником страха. Пусть расслабится, вдохнет полной грудью, найдет себя. А уже после. Я буду навязывать ей союз и постель. Но я не могу засыпать рядом с ней. Это пытка». «А может, ты не прав, и для всего этого ей нужна поддержка. Ей необходим ты. Меньше всего ей сейчас нужен озабоченный избранный». В раздражении Ласса смахнулся стола кружку, Упав на пол, она покатилась в угол, расплескивая свое содержимое. «Я постоянно слышу ее запах. Даже сейчас. Хотя она далеко». «Да брось, Ласса! Я же тебя знаю! Иди в комнату, обними ее и выспись уже нормально!» «Пойду. Но сначала она уснет. Спокойно сомкнет глаза, не опасаясь, что рядом с ней лежит чужак». Одна из дверей хлопнула, да так сильно, что я подскочила на месте, осознав, что даже не дышала. Устыдившись того, что подслушиваю, поспешила наверх. Но стоило мне приблизиться к дверям на нижний ярус, как тревога вернулась. «Не ходи туда!» Услышав смеку, я обернулась. Она стояла в темном уголке, будто пряталась от кого. «Где твой папа?» Я бегла, осмотрела коридор. «Он спит. Что же ты делаешь здесь?» «Жду его. Но ты не ходи туда. Это алтарь. Он зовет нас. Ему нужна жертва. Он заставляет бояться, заглушает мысли и требует подчиниться. Но мы сильнее. Больше некому толкать нас вниз». «Кого, Смека? Кого ты ждешь?» «Того чокнутого. Он, как и мы, слышит, жриц. Я должна дождаться его. Он придет. Обязательно». «Пошли в комнату, сестрица. Давай я провожу тебя». Я понимала, что бедная девушка опять потеряла связь с действительностью. «Нет!» – Смека яростно замотала головой. «Все забыли о нем, не обращают внимания, а он плохой. Он слышит туман, повинуется ему. В его голове царит верховная». «О ком ты, Смека? «О том, о ком забыли. Он жертва. Но не алтарю, нет». Ей, в ней сидит тьма, и жертва пополнит ее силой. А когда все забудутся, она ударит в полную мощь. Так, спать. Подхватив послушницу под руку, я потащила ее по коридору. Она особо не сопротивлялась. Найдя нужную комнату, распахнула дверь и затолкала ее внутрь. Отец девушки спал на полу на тонком одеяле. Не проявляя особого стеснения, я слегка пнула его по ноге. Он тут же распахнул глаза. «Никого не потеряли?» прорычала я, понимая, что спокойствие мое напускное. Ночь, а она у подземелья. Смека. Он подскочил и обнял дочь. «Хоть привязывайте ее к себе, счастливчик!» прошипела я. «Но чтобы я ее больше возле подземелья не видела».